Вот теперь эсэсовец полез в планшет за картой, а я смог незаметно дотянуться до своей заначки, иглы из штыка, которую я прикрепил снизу к столешнице. Унтер-штурмфюрер расстелил карту на столе и сделал приглашающий жест. Громило Гюнтер, видимо, страхуясь от возможных неприятностей, сместился ближе ко мне. Причем свой автомат он перевесил за спину. Ход более чем правильный, поскольку таким образом он убирал оружие из зоны моего доступа. А представить, что такой задохлик, как я, может голыми руками справиться с ним, его паранойя не позволяла. Ну вот, фигуры расставлены на доске. Теперь можно играть один против троих. «Повеселимся, однако!» С бесшавашной решимостью подумал я. Теперь оставалось только придумать какой-нибудь трюк, способный повергнуть противников в замешательство. «Думай, думай!» Мысленно подгонял я себя. «Так, с каким заданием вы оказались в этом районе?» В голосе унтерштурмфюрера Начинало проскальзывать раздражение. Не отвлекайся, вспоминай. Ну, что это за часть может быть? Так, деревни уничтожают, с партизанами борются, командиры из СС, но командуют обычными солдатами, ведь у приехавших на грузовике немцев петлицы обычные, пехотные. Неужто айнзац команда? Да, точно! Так, кто у нас в Беларуси резвился? Ну, хотя бы одну зацепку. В Минске с Гиммлером кто будет встречаться? Бах, Залевский и Небе. Небе командовал группой Б. А там какие были подразделения? Думай, думай. Вроде Б была единственной командой в составе которой сразу были зондер команды. «Ну да, седьмая, восьмая и девятая. Есть!» Глубоко вздохнув, я спросил. «Господин Унтерштурмфюрер, а вы из седьмой или восьмой зондер команды? «Сам не знаю, почему про девятую команду я не спросил». «Мы из седьмой», — машинально ответил эсэсовец и перевел взгляд, как я понял, на громилу. И в тот же момент я оттолкнулся ногами и начал падать назад вместе со стулом. Спинка стула уперлась на ноги стоявшего у меня за спиной немца, и он машинально схватился за нее. Я, полулежа на стуле, быстро, но плавно выбросил правую руку, вогнав заточку в средостение гориллы. Затем резко согнулся в поясе так, что мое туловище приняло вертикальное положение и, выдернув за веревочный хвостик иглу, метнул ее в офицера. Не зря я всю прошедшую неделю к этим иголкам привыкал. Удовлетворенно подумал я, увидев, что увесистая четырехгранная металка почти полностью вошла в шею ассессовца, в паре сантиметров выше ворота форменной рубашки. Я соскочил со стула на левую сторону, оказавшись между эсэсовцем Верзилой и замершим в ступоре переводчиком. Ребром левой ладони я рубанул по затылку сключившегося громилы и напрыгнул на переводчика. Четыре быстрых удара в грудь, и я, придерживая господина слова, за манишку, аккуратно сажаю его на пол после чего успеваю даже поймать за ремень верзилу гюнтера до того как он рухнул вместе со стулом теперь надо разобраться с солдатами что сторожат в сенях дымова но первым делом надо вооружиться я подобрал автомат гюнтера который оказался бергмановским МП-35 Затем быстро обогнул стол и вытащил из кобуры все еще хрипевшего унтерштурмфюрера пистолет. Ого! Браунинг, хай Пауэр, серьезная машина. Покойный явно знал толк в короткостволе. Особенно приятным в нашей ситуации становился 13-зарядный магазин. Мне интересно. А что это сторожа до сих пор не прибежали? И внезапно пришла мне в голову мысль. Неужели я так тихо сработал? Хотя, может быть, они привычны к тому, что господа офицеры кого-нибудь при разговоре кулаками стимулируют. У покойного Гюнтера телосложение более чем подходящее. Я медленно досчитал до десяти. Ничего. — Как там их зовут? — полцен вроде. — Ну, начнем, благословясь. И, обойдя стол, я встал слева от двери. — Полтсен, иди сюда, быстро! — гаркнул я. Дверь распахнулась, и, влетевший в комнату солдат, споткнулся об аккуратно подставленную мною ногу. Удар массивным деревянным прикладом автомата по затылку и одним противником стало меньше. За спиной раздались звуки непонятной возни. Разворачиваюсь, а на порог комнаты плашмя рушится еще один немец. Несмотря на удивление, я хладнокровно пинаю его в висок. М да, а был бы в каске, был бы цел. Леш, это ты его подсек? Да. Руки свободны? Да. Дверь входную запри. Адреналин схлынул, и на меня наваливается вялость. Присаживаюсь на лавку у стены и плескаю в лицо несколько раз водой из деревянной катки, стоящей тут же в углу. Хоть дух переведу, пока никто не видит. Насмерть бить людей руками — то еще развлечение. А я на героя кинобоевика — Не тяну, ни физически, ни тем более морально. В синях слышна негромкая возня. Зельц, ты чего там? Лавку поперек прохода ставлю. Щекол довольно хлипкая. А, -а, -а" протянул я. Ну, ставь, ставь. Спустя минуту дымов вошел в комнату. Я как раз шарил рукой в кадушке с водой. Пытаясь нащупать спрятанный там Вальтер. Леш, вон того пузанчика свежи, он живой должен быть. Как справишься, сюда возвращайся, дверь сторожить. А мне подумать надо. Дымов быстро снял ремень с одного из вырубленных солдат и направился к переводчику. Я же воспользовался паузой, чтобы хорошенько обмозговать ситуацию. «Так, мы внутри, вооружены и свободны. Это все актив. Вокруг дома десяток солдат. Еще неизвестно, сколько прячутся по кустам и в пустых домах. Это пассив. Принесся я, что называется, подбивать бабки. «Люк рядом. Это плюс». Но связи с ним нет, это, естественно, минус. Вариантов у нас немного. Прорываться с боем или, попробовав обмануть немцев, тяжком смыться. Конечно, бы хотелось и языка с собой захватить, но тут не до жиру, самим бы уцелеть. Алексей как раз закончил с пленным и присел рядом со мной. Ну... — Что надумали, товарищ старший лейтенант? — Пока ничего. Осмотреться надо. И я направился к окну.